попыхивает трубкой Брукшоу в учительской мантии и пасторском воротнике. В руке у него конверт авиапочты. Взмахом руки усаживает класс. Некоторое время прохаживается по сцене, откашливаясь, затем начинает говорить. Брукшоу. «Садитесь, мальчики!» Итак, как вы знаете, в конце летнего триместра Я обычно выступаю перед покидающими нас учениками, обсуждая с ними вопросы религии, секса и жизни в публичной школе. Этих тем я буду придерживаться и сегодня. Поттер, чем бы оно ни было, проглотите это. И сегодня, однако освещая их через призму иного предмета. Последний триместр, как вам хорошо известно, был не совсем обычным. Две смерти нашего директора и юного Хоскинса со всей остротой напомнили нам о том, что Бог может прибрать любого из нас, юного или старого, и в любое время для того, чтобы мы присоединились к нему и его небесному воинству. В этом триместре я исполнял обязанности директора школы, и мисс Паттенхем предложила мне и далее — исправлять эту должность так долго, как я пожелаю, и я с готовностью и благодарностью принял ее предложение. На вас это никак не отразится, ибо уже скоро рассеетесь вы по новым пастбищам и девственным лесам, однако я считаю, что вы должны знать, до тех пор, пока я стою у кормила, а Бог и воинство Херувимов и Серафимов его пребывают на моей стороне, благодушно кивает кому-то, находящемуся слева от него, чартом останется в прежних руках. Еще одним неожиданным событием этого триместра стало испугавшее многих одновременное исчезновение мистера Кларка и вашего однокашника Руперта Картрайта. Полиции напасть на след кого-либо из них не удалось, и все мы терялись в догадках о том, где они могут находиться. Драматическая пауза. Во всяком случае, терялись до вчерашнего утра, в которое я получил от мистера Кларка письмо. Письмо это я собираюсь прочесть вам, джентльмены, несколько позже. В остальном же этот летний триместр при прочих равных условиях ничем не отличался от любого другого. Мы получили свою заслуженную долю разочарования на крикетной площадке, но также и долю побед». Здесь следует упомянуть как о забитых Поттером в матче со старыми чартомцами трех мячах подряд, так и об усердии Киннака, принесшего нам 50 очков в игре с командой школы «Гонстоун Мэннер». Крикет, мальчики, не является точным подобием искусства и вечности, однако многим из нас он представляется приближающимся к ним настолько, насколько оно вообще возможно. И потому я упоминаю о двух этих достижениях, как о достойных подвигах, которыми чартом вправе гордиться. Вы все хорошо потрудились. Также и в том, что касается учебы, этот год отличился блестящими успехами – По последним полученным нами данным ученики 6А разделили между собой три государственные стипендии, две школьные и одну именную. вознесем же хвалы наши шестому А и, разумеется, ангельскому воинству и слугам Всевышнего Кой с таким великодушием направляли усилия его. Да и 6Б силы небесные вниманием своим не обошли.